Работа Уилкинса произвела большое впечатление на Рэндалла, который устроил его в Бирмингемский университет с условием приступить к делу в январе 1940 года. В этот период Рэндалл вел жестокую борьбу с Марком Олифантом за первенство в теме, которую каждый из них считал своим выдающимся изобретением. Речь шла о резонаторном магнетроне. Когда это устройство работало хорошо, то обеспечивало микроволновую радиолокацию, что позволяло обнаруживать в воздухе такие объекты, как, например, немецкие самолеты, уничтожавшие Британию физически и морально. На первом этапе разработки прибор не обладал надежностью и плохо держал частоту. Задача Рэндала была в том, чтобы увеличить надежность, и скоро ему это удалось, что заслуженно называют в числе важнейших изобретений, сделанных из-за Второй мировой войны. Однако Олифант блокировал запросы Рэндалла о финансировании, чтобы получить свою долю признания за создание магнетрона. В свою очередь физики, работавшие в лаборатории Рэндалла, запирали двери кабинетов всякий раз, когда являлась команда Олифанта, А по вечерам запирали и ящики своих письменных столов. Эта междоусобица сильно тревожила Уилкинса, особенно когда казалось, что Британия проигрывает нацистской Германии. К большой досаде Джона Рэндалла Уилкинс в 1944 году ушел из его лаборатории и принял приглашение Олифонта присоединиться к новому, созданному в военное время физическому отделу, 1000 взрывотехнической лабораторией. После того, как два старших сотрудника, Рудольф Пайлерс и Отто Фриш, эмигрировавшие из нацистской Германии из-за преследования евреев, установили, что для создания атомной бомбы потребуется меньше урана, чем считалось сначала, отдел Олифонта был направлен в Соединённые Штаты для участия в Манхэттенском проекте, который можно считать крупнейшим научным проектом того времени. Уилкинса отправили в Калифорнийский университет в Беркли к легендарному физику-ядерщику Эрнесту Лоуренсу, которому в 1939 году присудили Нобелевскую премию по физике за изобретение и усовершенствование циклотрона и за полученные с его помощью результаты. Вилкинсу было поручено найти способы выпаривания урана, но решение ускользало от него, и, наконец, Лоуренс сделал это сам. Хотя Вилкинс имел допуск к материалам более низкой степени секретности, чем Лоуренс и Олифант, он знал, что участвует в создании оружия массового уничтожения. Как и многие другие ученые-пацифисты, занятые в исследованиях военного назначения, он оправдывал эту работу опасностью победы нацистской Германии и Японии. Но она ему вовсе не нравилась. Когда война закончилась, Уилкинс с облегчением распрощался с деланием бомбы. Его отвращала не только неуправляемая смертоносность ядерного оружия, но и секретность необходимое в военное время, она становилась обычной в деятельности почитаемых им ученых и плохо влияла на научную среду. Он наивно верил, что настоящая наука развивается только в атмосфере открытости и сотрудничества. Негативное отношение Уилкинса к ядерному оружию не осталось незамеченным. В американской ФБР и британской Ми-5 разведывательных службах Подозревали, что один из новозеландских или австралийских ученых, участвовавших в Манхэттенском проекте, сливает совершенно секретную информацию. С 1945 до, по крайней мере, 1953 года Уилкинс находился под наблюдением Ми-5. Ничего подозрительного так и не нашлось. Хотя один из осведомителей называл Уилкинса Странным, непрактичным типом, карикатурным ученым и не то чтобы коммунистом, но социалистом. Пока Уилкинс жил в Калифорнии, он встречался со студенткой Рут эббот изучавшей изобразительное искусство. Как и другие влюбленности Уилкинса, отношения с ней в скором времени натолкнулись на трудности. эббот забеременела, и Уилкинс предложил пожениться. Позднее он признался, что ошибочно полагал, будто Эббот, как и он, считает брак союзом, где господствует мужчина, особенно в вопросах карьеры и принятия решений. Она же отвергала такие старомодные представления, и это открытие поразило его и стало причиной бесконечных ссор в короткий период супружества. В большом доме на холмах Беркли, где они жили... Оба постоянно кипели гневом. Через несколько месяцев Эббот сказала Уилкинсу, что записала его на встречу с адвокатом. Тот проинформировал, что жена хочет развестись. Морис был глубоко потрясён и в дальнейшем практически не общался ни с ней, ни с сыном. "Я вернулся в Англию один", вспоминал он позднее. Вилкинс получил лишь одно предложение научно-педагогической работы – место младшего преподавателя на кафедре натурфилософии Сент-Эндрюсского университета. Предложение исходило от Джона Рэндалла, который к тому моменту простил своего блудного студента и перебрался в Шотландию, подальше от клубка взаимоотношений в научном сообществе Бирмингемского университета. 2 августа 1945 года, в последний день своего одинокого отпуска на туристических тропах в горах Сьерра-Невады, Уилкинс написал Рэндаллу письмо, в котором принял предложение и сообщил, что жена с ним не приедет. Вежливо отозвавшись о ней, он доложил о разводе и не преминул упомянуть, что он обошелся в две сотни долларов, которые были далеко не лишними к сожалению в великобритании вопрос не считался решенным еще три года до тех пор пока эббот не вышла вторично замуж и адвокаты советовали уилкинсу держать судебное разбирательство в тайне еще долго после его возвращения из америки какое-то время он даже не рассказывал об этом родителям весь и 1945-46 академический год Уилкинс провел бесцельно копошась в лаборатории, проклиная унизительную ситуацию, сложившуюся в личной жизни и отчаянно скучая по сынишке. Академический год в США длится с конца августа по конец мая. Как раз тогда британский физик Гарри Месси, работавший над усовершенствованием минных тральщиков в лаборатории военно-морского министерства, вместе с Фрэнсисом Криком дал и ему книгу Шрёдингера «Что такое жизнь?». Месси чувствовал, что Уилкинс стоит на распутье в своей научной карьере, не зная, чем теперь заняться, и предложил. «Почитайте. Возможно, вам это будет интересно» подразумевая, что стоит задуматься о молекулярной или квантовой биологии. В студенческие годы в Кембридже Уилкинс восхищался работами Шрёдингера в области квантовой физики и его способностью объяснять сложные идеи волновой механики наглядно, подобно тому, как Эйнштейн размышлял о Вселенной с точки зрения мальчика, сидящего на световой волне. Читая теперь Шрёдингера, Уилкинс впервые задумался о переходе из физики в биологию. Описание структуры гена как а кристалла было ему глубоко созвучно, поскольку он вел исследования в области физики твердого тела и кристаллических структур. В том же году Рэндаллу предложили занять престижную Витстоновскую кафедру физики – Королевском колледже Лондонского университета. Вскоре после назначения в 1946 году он получил от Совета по медицинским исследованиям 22 тысячи фунтов, как бы в знак прочного союза. Этот огромный долгосрочный грант был предоставлен ради создания элитного биофизического отдела на физическом факультете, куда следовало собрать высококлассных биологов и физиков для изучения структуры биологических систем. Как выразился Рендел, стремясь убедить научных рецензентов совета для того, чтобы объединить логи физики с графий биологии. Логи так называли персонаж, олицетворявший огонь в древнескандинавской мифологии, пламенность. Графи от греческого слова означающего «черчу», в данном случае «изобразительность-описательность». Новая область исследований получила собственное название, теперь являющееся неотъемлемой частью научного словаря — молекулярная биология. Считается, что термин «молекулярная биология» предложил в 1938 году Уоррен Уивер, возглавлявший отдел естественных наук фонда Рокфеллера. Впервые термин «молекулярная биология» применил в 1933 году Уильям Астбери в ходе исследования фибриллярных белков. Рэндалл перевез всю свою команду из Сент-Эндрюса в Лондон и назначил Уилкинса заместителем заведующего биофизическим отделом. Втайне от Совета по медицинским исследованиям Рэндалл получил еще и значительные средства в богатейшем фонде Рокфеллера на покупку оборудования для молекулярно-биологических исследований. Когда администрация колледжа заговорила об очевидном двойном финансировании, Рэндалл без малейшего смущения ответил, что Рокфеллеровские деньги пошли на нужды физического факультета в целом, а гранд совета предназначен конкретно биофизическому отделу. Как и следовало ожидать, это богатство вызывало завистливые насмешки у хуже финансируемых коллег в Королевском колледже и за его пределами. Рэндалл упорно избегал раздоров, сосредоточившись на организации большой исследовательской группы под своим руководством. Список проектов был длинным и разнообразным. Все они предполагали применение физических методов к изучению клеток. В том числе мышечных и половых, клеточных мембран и ядер, хромосом нуклеиновых кислот и структуры ДНК. Документы этого подразделения хранятся в специальном хранилище в архиве кафедры биофизики Королевского колледжа в Лондоне. Согласно британским нормам этикета научных исследований, эти направления становились неприкосновенными. Иными словами, начиная с 1947 года исследование ДНК принадлежало подразделению Королевского колледжа, подобно тому, как подразделение Кавендишской лаборатории вскоре утвердит свои права и финансирование от Совета по медицинским исследованиям на открытие структуры гемоглобина и миоглобина. Конкуренция существовала внутри научных групп, находившихся на содержании Совета, но не между ними. Лондонский королевский колледж, основанный в 1829 году под крылом англиканской церкви, в известном смысле противостоял внеконфессиональному University колледжу Лондонского университета, который в свою очередь возник в противовес англиканским колледжам Кембриджа и Оксфорда. Королевский колледж был современным учебным заведением. По сути, университетом, ставившим своей целью подготовить студентов к работе в быстро меняющемся мире. В 1952 году главной достопримечательностью его кампуса все еще служила гигантская воронка от бомбы, больше 18 метров поперечнике и 8 метров глубиной, в центре внутреннего двора, появившаяся во время войны от налета немецких самолетов. Территория колледжа, южной стороной, выходившая на Темзу с видом на мост Батерлоу и величественный Сомерсет-хаус, а северной, соседствовавшая с шумным стрендом, долго хранила шрамы, оставленные бомбежками, обстрелами и лишениями военного времени. Биофизический отдел помещался в подвале главного здания, выделявшегося нарядными колоннами и представлял собой разительный контраст с куда более изысканными апартаментами Кавендишской лаборатории. Сотрудники ежедневно спускались с шумного оживленного стренда по пролетам узких лестниц в свое подземелье. Уилкинс был счастлив распрощаться с шотландскими долинами, озерами и одиночеством. Он не мог себе позволить отдельную квартиру и обосновался в свободной комнате в доме своей замужней сестры Эйтни в Хампстеде. В этом районе Лондона жило много художников, интеллектуалов и беженцев от нацизма. В свободное время Уилкинс зачастил в художественные галереи Вест-Энда. В одной из них он познакомился с художницей Анной из Вены и проникся к ней нежными чувствами. В старости Уилкинс посмеивался над тем обстоятельством, что Анна была, по меньшей мере, на 10 лет старше, и их отношения едва ли были моногамными. Эта связь резко оборвалась после того, как он признался в том, что навещает также одну из ее лучших подруг. Исчезновение очередной женщины из его жизни вызвало у Уилкинса такую бурю мучительных переживаний что пришлось искать утешение в психотерапии по Фрейду. Год структурированного самоанализа под руководством женщины-психоаналитика, которую ему назначила официальная организация последователей Фрейда, мало успокоил расшатанные нервы. Кончилось тем, что психоаналитик прогнала его после того, как он пожаловался ее начальству оставшись без психологической помощи, Уилкинс все глубже погружался в депрессию. Его посещали мысли о самоубийстве, но он с ними совладал, чтобы не опечалить мать, горько оплакивавшую недавнюю кончину мужа. К счастью для своего психического здоровья, Уилкинс был целыми днями занят, как занимаясь собственным исследованием, так и выступая в роли правой руки Рэндалла. Он с головой ушел в тему ДНК. Для начала изучил работу Освальда Эвери и вслед за Уотсоном и Криком проникся уверенностью в том, что не белки, а ДНК является носителем генетической информации. В его интеллектуальной жизни все, наконец, сложилось. Теперь путь был ясен. Его пленила биофизика, а конкретно структура и функции биологических макромолекул. Будучи подчиненным своего руководителя, Уилкинс не был вполне свободен в работе. Как это часто бывает в научной лаборатории, где существует определенная иерархия, все направления исследований контролировал один человек — Рэндалл. Каждое утро Уилкинсу приходилось выслушивать его сетование на ход проекта «Изучение ДНК». Он изо всех сил старался сохранять невозмутимость, но скоро ему надоели небрежный стиль руководства и требования обязательно указывать имя Рэндала среди авторов, причем зачастую на первом месте во всех статьях, которые готовил Уилкинс. Все чаще между ними вспыхивали бурные разбирательства – по вопросам экспериментов и ресурсов. Истоком конфликта было желание Рэндалла руководить деятельностью лаборатории, касающейся ДНК, хотя бремя административных дел не позволяло ему самому делать сколько-нибудь существенную часть работы. Раздраженный вечной нехваткой времени, он дергал Уилкинса, который из-за всего этого прозвал лабораторию «Рэндалловским цирком», Уилкинс охарактеризовал взаимоотношения с Рэндаллом так. «Я почитал и уважал его, но не скажу, что он был мне симпатичен». Больше года Уилкинс пытался вызывать мутации в ДНК ультразвуком, а также воздействовал ультрафиолетовым и инфракрасным излучением в надежде сделать ее видимой под микроскопом. Не добившись существенного прогресса, Он посоветовался о дальнейших шагах с Джоном Кендриу из Кембриджского университета и кое с кем из биологов Королевского колледжа в Лондоне и океанологической станции в Плимуте. В начале 1950 года Уилкинс применил метод рентгеновской кристаллографии к опросцам ДНК из ядер клеток вилочковой железы теленка. Источником материала, послужили потроха со скотобойни. Этим добром, законсервированным в банке от варенья в растворе изопропилового спирта и соли, щедро снабдил Вилкинса химик Рудольф Зигнер из Бернского университета. По словам Вилкинса, присланные Зигнером 15 граммов драгоценной субстанции выглядели точь-в-точь точь как сопли. С каждым днем он все более ловко выделял оттуда Волокна длиной 10-30 микрон, поразительно однородные по структуре и потому превосходно подходящие для кристаллографического анализа. Присланные Зигнером заветные образцы были принципиально важным, хотя и забытым ныне вкладом в открытие молекулярной структуры ДНК. Хотя Уилкинс раздобыл этот потрясающий материал для исследования, Рэндалл поучал и ругал его за слишком долгое отсутствие результатов, не принимая во внимание, что рентгеноструктурный анализ требует мастерства, овладеть которым удастся едва ли быстрее, чем научиться играть на скрипке. К весне 1950 года он потерял терпение и стал искать профессионального кристаллографа, чтобы поручить ему, проведение рентгеновской кристаллографии в своей лаборатории. Он остановил свой выбор на 30 Розалинд Франклин, которая окончила аспирантуру по физической химии в Париже, занималась кристаллографическим анализом угля и была готова вернуться в родной Лондон, чтобы изучать этим методом биологические структуры. Глава 6. Прикосновение к морской анемоне. Если Розалинд требовала доказательства, это должно было быть именно доказательство. Никакая приблизительность не годилась. Краткое описание характера Розалинд получается противоречивым. В ней сочетались честность и тактичность, логичность и душевность выдающееся абстрактное мышление и живая человечность, даже чувствительность. Противоположные, казалось бы, черты сочетались в ней гармонично. Я бы что угодно отдала, чтобы удалось описать ее точно и тонко. н Сейр. Письмо к Мюриэл Франклин, 5 февраля 1970 года. «Наверное, вы не согласитесь с моим диагнозом Розелинд». Синдром Аспергера. Но я не первый предположил это. Джеймс Уотсон. Письмо к Дженнифер Глинн, 11 июня 2008 года. С ранних лет Розалинд Элси Франклин чувствовала, что она другая, что отличается от избалованных братьев и сестры, отличается от всего своего обеспеченного еврейского семейства финансистов и филантропов отличается от других девочек в школе, увязших в ограниченном укладе женской жизни, бытовавшем в начале XX века. И уж вовсе не имела она ничего общего со странно выглядевшими и говорившими «ост-джуден», евреями-беженцами из Восточной Европы, селившимися в лондонском Ист-Энде. По мнению Джеймса Уотсона, своеобразная натура «Розалинд» была обусловлена ее принадлежностью к высшим слоям общества. В этом соображении есть рациональное зерно, но богачи, в кругу которых вращались франклины, были преимущественно евреями. Мать Розалинд, Мюриел, происходила из видной англоеврейской семьи Уэйли, давшей немало крупных юристов, финансистов, поэтов, и политических деятелей. В 1835 году родственник семейства Уэйли Дэвид Соломонс стал первым евреем, избранным на должность шерифа Лондона. Однако занять ее ему не позволили из-за обязательного условия христианского вероисповедания. Соломонс преуспел также в палате общин в 1851 год и на посту лорда-мэра Лондона, 1855 год. На этих поприщах он тоже был первым евреем. Хотя франклины давно были банкирами, их история вовсе не сводилась к накоплению фунтов, шиллингов и пенсов. Согласно семейной летописи, составленной дедом Розелинд с отцовской стороны Артуром, франклины происходят по прямой линии от царя Давида. Банковская фирма семьи Франклин A. Kaiser Company специализировалась на ценных бумагах американских железных дорог. В 1902 году Франклины купили издательский дом Джорджа Раутледжа, а в 1911 году издательство Чарльза Кегана Пола. Если оставить в стороне притязания на принадлежность к царскому роду, Генеалогическое древо Франклинов могло похвастать несколькими выдающимися раввинами. В их числе был раввин и егуда Лев Бен бацалель Пражский. Годы жизни 1512 под вопросом, 1609. Знаток Талмуда и каббалы создавший по преданию Голема, искусственного человека из глины для защиты пражского гетто от антисемитов. К легенде о големе восходит, вероятно, роман Мэри Шейли «Франкенштейн», вышедший в свет в 1818 году. В 1763 году семья Фрэнкель эмигрировала из немецкого города Бреслоу в Лондон и стала называться на английский манер Франклин. В те времена во всей Англии жило менее 8 тысяч евреев. Артур Франклин любил хвастаться, что трое из четырех его бабушек и дедушек родились в Британии, что должно было служить доказательством давности проживания там Франклинов. Не так глубоко укорененные на английской земле, как евреи Сефарды, бежавшие от испанской инквизиции в 1478 году, и не такие богатые, как клан Ротшильдов, Франклины, тем не менее, относились к еврейской элите Британии, тесному союзу избранных, кровь и деньги которых циркулировали в узком кругу, время от времени принимавшим кого-либо достигшего высокого положения или богатства бэддингтона Монтегю, Франклина, Сассуна и вновь замыкавшимся. В истории современного Израиля также много представителей семьи Франклин. Сестра отца Розалинд Хелен Карлайн мейми Франклин Бентвич, годы жизни 1892-1972, будучи активной участницей феминистского движения, в 1920-е годы организовывала школы медсестер, центры искусств и другие социальные программы. Ее муж Норман в 1920-1931 годах был генеральным прокурором подмандатной Палестины Его отец Герберт – юрист, специализировавшийся в области авторского права. Один из первых последователей Теодора герца в Англии – выдающаяся фигура начального этапа сионизма. Самым видным представителем семейства стал двоюродный дед Розелинд – Герберт Луис Сэмюэл, годы жизни 1870-1963, удостоенный титула виконта. В 1915 году он написал секретный меморандум британскому кабинету министров. В результате чего в 1917 году появилась декларация Бальфура, где впервые была сформулирована идея национального дома для еврейского народа в Палестине. В 1920 году за три недели до рождения Розалинд его назначили первым верховным комиссаром Палестины. С раннего детства Розелинд отличалась от старшего брата Дэвида, двух младших братьев Колина и Роланда и младшей сестры Дженнифер тихим голосом, внимательностью к окружающим и глубиной суждений. Крайне ранимая, особенно если чувствовала пренебрежение или несправедливость к себе, в ответ она умерла уходила в себя. Ее мать, Мюриэл, живое воплощение традиционной еврейской жены, через десять с лишним лет после смерти Розалинд написала. Если Розалинд расстраивалась, то как бы сворачивалась в клубок, как морская анемона, если коснуться ее щупалец. Она скрывала свои горести, а от трудностей замыкалась и погружалась в печаль. В ее школьные годы я сразу понимала, что в школе что-то стряслось, по ее молчанию, по возвращении домой. За ранимостью Розелинд часто оставались незамеченными ее скрытые до поры дарования. В 1926 году тетя Мэйми, описывая мужу поездку на побережье Корнвуэлла вместе с братом и его семейством, замечательно изобразила шестилетнюю Розалинд. Она пугающе умна, все свое время проводит, решая для развлечения арифметические задачки и неизменно получает верный результат. У Франклинов было пятеро детей. Дэвид родился в 1919 году, Розалинд родилась в 1920 году Колин родился в 1923 году, Роланд родился в 1926 году и Дженнифер родилась в 1929 году. А вот какова Розалинд с точки зрения Мьюриэл. Необычайно яркая натура, очень сильная, блестящая. Блестящая не только в интеллектуальном, но и в духовном смысле. Последнее слово предоставим самой Розалинд. Когда ей было 11 лет, мать познакомила ее, так сказать, с наукой, объяснив механизм проявления фотографий. Вскоре после чего девочка сказала «У меня от этого внутри все перевернулось». «Всю жизнь Розалинд точно знала, куда движется», утверждала Мюррелл. Ее взгляды были четкими и однозначными. Уже в подростковом возрасте Розалинд отличалась острым языком и умела за себя постоять. Она никогда не боялась выразить другим людям свою неприязнь или несогласие, особенно в том, что касалось науки. Для тех, кого любила, была идеальным товарищем, занятным, озорным и проницательным но становилась совершенно другой с теми, кто так или иначе ее разочаровал или казался ей недотягивающим до должного уровня. Мюриел прекрасно знала, какой убийственно резкой может быть ее дочь, как сильно может унизить того, кто слушает ее с меньшим, чем у матери великодушием. Ненависть Розалинд, как и ее дружба, были вечными. Как многие одаренные молодые люди, Розалинд Франклин ошибочно полагала, что интеллектуальность и быстрое логическое мышление, свойственные ей, есть у всех и везде. Она с трудом выносила посредственность, что часто затрудняло ей общение и профессиональное развитие. Нелепости – ее бессилие», — заметила Энсейр. На подобных людей и обстоятельства она реагировала яростным и непреклонным негодованием. По словам Мюриел, те, кого Розалинд считала недостаточно умными, раздражали ее до безумия. Она все делала эффективно и совершенно не понимала, почему другие не способны работать также методично и компетентна Категорически не мирилась с благодушным разгильдяйством и терпеть не могла дураков. Розалинд росла в лондонском районе Ноттинг-Хилл, где в те времена сосредоточилась община состоятельных английских евреев. Франклины были богаты, но избегали показной роскоши. Мюриэл скрупулезно следила за расходами семьи, чтобы уложиться в строго ограниченную сумму, которую муж выдавал ей по понедельникам. Элис Франклин отказался от излишеств, которые легко мог себе позволить, скажем, второго дома или водителя, и предпочитал ездить на метро в Сити, где работал в семейном частном торговом банке. Выходные семья проводила вдали от любопытных взглядов, в имении его родителей в деревне Чартридж в графстве Бакингемшир. Их дом обновил тот же архитектор, который создал фасад Букингемского дворца. Жизнь Франклинов определялась семейными узами, соблюдением приличий и любовью ко всему английскому. Элис и Мюриел Франклин внушали своим детям, что важно получить образование и заботиться о тех, кто нуждается. Любимой благотворительной организации Элиса Франклина был рабочий колледж на Краундейл-Роуд возле железнодорожной станции Сент-Панкрас в Лондоне, основанный в 1854 году, чтобы сблизить рабочую молодежь с образованными сверстниками. Там предлагались всевозможные учебные программы, от экономики и геологии до музыки и крикета. Элис Франклин был заместителем директора и долгое время преподавал основы электричества и электротехнику. Для Франклинов также была важна глубокая иудейская вера. Семья регулярно посещала службы в новой вест-эндской синагоге в Бейсуотере, Элис участвовал в ее финансировании, а затем реорганизации на принципах ассимиляции. Идея заключалась в том, что иудейство – это религия, а не национальность, и английские евреи – англичане в той же мере, что и остальные англичане. Однако в эпоху, когда евреи считались особым народом и были далеко не всегда приемлемы для местного населения, члены семьи Элиса Франклина, как бы хорошо они не ассимилировались в британскую жизнь, оставались чужаками, отделенными от тех, на кого стремились походить. Стереотипы очень живучи, а в то время большинство англичан судили о евреях по шекспировскому шейлоку, обсчитывающему покупателей христиан или диккенсовскому фейджину, обращающему сбежавших из дома мальчиков в карманников. Как отметил в 1945 году Джордж Оруэлл, в Великобритании насчитывалось всего 400 тысяч евреев, что составляло около 0,8% населения, и почти все они жили в нескольких крупных городах. По его мнению, в Англии больше антисемитизма, чем хотят признать, и война это подчеркнула, а враждебность к евреям, по сути, совершенно иррациональна и не поддается никаким доводам. Став взрослой, Розалинд также вынуждена была смириться с тем, что не является англичанкой в той же мере, что остальные англичане. Она была не только одной из немногих женщин среди британских физиков, но и еврейкой, проникшей в башню из слоновой кости, где хозяйничали христиане. Гендерное неравенство, сложный характер, неявный антисемитизм в британских академических кругах. Всё это обрекло бы Розалинд Франклин на неудачу, если бы не ее блестящее дарование. В начале 1930-х годов девятилетнюю Розалинд отправили в женскую среднюю школу Линдерс в Бэксхилле, графстве Сассекс, на берегу пролива Ла-Манш. Она с головой ушла в учебу, да и в рукоделии проявила верный глаз и умелые руки, но часто скучала по дому и писала родителям, как ей тоскливо без них и малышки сестры Дженнифер. Линдерс, очевидно, был не лучшим местом для розалинд И в январе 1932 года родители записали ее в 4 класс средней женской школы Святого Павла, расположенной в западной части района Кенгсингтон в Лондоне. У этого учебного заведения было два преимущества. Во-первых, оно находилось всего лишь в нескольких автобусных остановках, от дома Франклинов в Нотинг-Хилл. А во-вторых, там училось много девочек из образованных еврейских семей, поскольку школа не зависела от церкви, хотя и называлась в честь христианского святого. Школа Святого Павла находилась в управлении компании Worshipful Company of Mercers, представлявшей собой объединение торговых компаний широкого профиля. В частности, экспортеров шерсти и импортеров бархата, шелка и других высококачественных тканей. Отчасти в связи с этим многие английские евреи занимались бизнесом в области одежды и текстиля. Розалинд была счастлива оказаться поблизости от дома, однако не соглашалась с родителями в том, что она, по их мнению, слишком хрупкая для школы-интерната. Тем не менее, в ней осталась горькая обида за то, что ее отлучили от дома в таком юном возрасте. Школа Святого Павла была типичным учебным заведением для девочек того времени. В учении делали упор на развитие таких положенных женщинам качеств, как опрятность и скрупулезность, и практиковалась Бесконечное повторение материала для заучивания требуемых ответов. стремление проявить себя и дерзкие суждения не поощрялись. Зато школа выделялась лабораториями с новейшим оборудованием, которыми заведовали высококвалифицированные педагоги биологии, физики и химии. Через четыре года после поступления Франклин перешла в шестой класс, и объявила о намерении окончить старшую школу, специализируясь в области химии, физики и математики. Она не стала брать курсы биологии и ботаники, которые обычно выбирали девочки, собиравшиеся в медицинскую школу. По воспоминаниям н Крофорд Пайпер, одной из ее ближайших школьных подруг, Франклин много занималась самостоятельно интересующими ее науками, и разбиралась в них гораздо лучше одноклассниц. В 17 лет Франклин держала вступительные экзамены в Кембриджский университет по математике и физике. Как многие другие абитуриенты, она очень волновалась перед тестами и собеседованиями, но сумела собраться. В октябре 1938 года оба женских колледжа Кембриджа Гертон и Ньюнем, дали согласие ее принять. Эти два колледжа, хотя и красивые по любым архитектурным нормам, далеко уступали в величии многим мужским колледжам. Розалинд выбрала Ньюнем, который представлял собой комплекс зданий в стиле эпохи королевы Анны, из красного кирпича с выкрашенными белой краской оконными рамами и массивными дымовыми трубами, окружавших ухоженный сад. В Кембриджский университет вплоть до 1869 года женщин не принимали, а евреев до 1871 года. Затем возможности девушек ограничивались двумя женскими колледжами, в которых было в сумме 500 мест, тогда как мужских насчитывалось 22 и мест было 5000. Это лишь немногое из длинного списка проявлений неравенства, с которыми сталкивались девушки, желающие получить первоклассное образование в Британии до Второй мировой войны. Характерная деталь той прискорбной ситуации пренебрежительный комментарий, написанный на великом множестве дипломов Отличные результаты, но женщина.